Глава 74. Санта-Роза. Капотерра. Проверяемый дом располагался недалеко от города Капотерра, в получасе езды от Кальяри, в местности под названием Санта-Роза, районе на склоне холма, окруженном скалистыми стенами, с вершины которых можно было любоваться морем, прибрежными деревушками, лагуной и обширными лесистыми хребтами вдалеке. Были слышны блеяние стада пасущихся овец и гипнотический шелест кустарника. Там, наверху, сладкий и чистый воздух благоухал миртом и розмарином. Для тех, кто любил тишину и уединение, это место было настоящим раем. «Красиво!» — прокомментировала Дейда, оглядываясь по сторонам. «Слишком вдали от мира, на мой вкус», — добавила Райс. «Идеально для тех, кто хочет спрятаться, верно? — резюмировала короче. «И после этого она говорит, что не приносит несчастья», — сказала Райс, обращаясь к Ларии. «Смотрите в оба, никогда не знаешь, что тебя ждет», — возразила последняя. «Присоединишься к нам? Знай, что если бы у меня сейчас были яйца, я бы за них схватилась», — ответила Райс. «В Италии считается, что это отгоняет несчастье и приносит удачу». Причем откровенное осуществление этого действия на публике законодательно запрещено. «Закончила выступление?» — спросила Кроче. «Мы можем идти?» Мара показала ей средний палец. Трое полицейских отправились в дом для обыска. Он был выше, чем другие резиденции, и к нему можно было добраться по частной дороге. Илария предпочла оставить машину в нескольких сотнях метров, Чтобы об их прибытии не стало известно раньше времени. Говорить буду я, сказала она своим коллегам. Ева и Мара пытались выяснить, можно ли обойти виллу, чтобы обнаружить какие-нибудь черные ходы. Но крутая местность мешала этому, если только не перелезать через стену. Они пересекли небольшой каменный двор и выстроились, и Лария перед дверью, кроче и раясь, по бокам. до левой рукой вытащила портмоне готовая показать значок, а правой позвонила в домофон, чтобы затем положить руку на рукоятку беретты, не привлекая лишнего внимания. На подъездной дорожке стояли две маленькие машины, так что кто-то должен быть дома. «В чем дело? Косят под дурачков?» — сказала Райс, выдавая всю свою нервозность. «Попробуй еще раз», — предложила Ева. На этот раз Деидда нажимала на звонок дольше. «Ничего». Она собиралась повторить попытку, когда дверь приоткрылась, удерживаемая засовом с золотой стальной цепью. Изнутри дома доносились звуки «Don't Stop Believing» группы Джорни. Джорни — известная американская рок-группа, одна из самых коммерчески успешных в США групп местного происхождения. «Да», — сказала женщина лет сорока, блондинка. «Очень длинные прямые волосы, взгляд подозрительный». «Добрый вечер. Мадалена Асорджа? спросила Илария. «Да. Вы кто?» «Полиция, сеньора», — ответила Даида, представляясь. Краем глаза Ева заметила, что Раис отходит к правой стороне дома, как бы проверяя обстановку сзади. Она снова обратила внимание на женщину и по ее жесткой, сгорбленной позе сделала вывод, что будет трудно заставить ее сотрудничать. «Что происходит?» — спросила Маддалена с отвращением, словно они были коллекторами. Согласно имеющемуся у них досье, она была одной из самых упертых почитательниц Мелиса, присоединившейся к секте неонурагистов пять лет назад. Одна из ближайших к нему людей. «Мы хотели бы с вами поговорить, если вы не возражаете», сказала Деида, примирительно улыбаясь. И она, и Кроче встретились глазами с женщиной, почувствовав растущую враждебность в ее взгляде. «Честно говоря, сейчас не самое подходящее время», ответила Маддалена, удаляясь. «Нет, подождите, лучше...» «Черт, это Мелис! Он выбегает сзади!» Мара кричала во все горло, разрушая мирную атмосферу. И Лария и Ева подпрыгнули и резко повернулись к коллеге, доставая оружие. Роковая потеря времени. Грохот разорвал воздух, и Лария отлетела назад, как будто ее сбила неуправляемая машина. Ева, оглушенная, была поражена горячими брызгами крови своей коллеги, рухнувшей на землю, и инстинктивно закрыла глаза. Когда она открыла их снова, то боковым зрением увидела дуло пистолета, направленное на нее из проема двери.